Родиону Щедрину В воротничке я как рассыльный В кругу кривляк, Но по ночам я пёс В России о двух крылах, С обрывком галстука Новые и дыбом шерсть, И дыбом крылья огневые, Врагов не счесть. А ты меня шерстишь и любишь Когда ж грустишь, выплакиваешь мне, что людям не сообщить. В мурло уткнешься меховое, в репьях, в шипах, И слёзы общую звездою в шерсти шипят, И неминуемо минуем твою беду. В ней минуемо немую минуту ту. А утром я свищу насильно, Но мой язык, что слезы слизывал России, Чей светел лик».